«Я предпочел бы отправиться в другое место», — сказал как он нас «Но ведь не всегда идешь туда, куда хочешь». По дороге король очнулся и почувствовал себя лучше. В Нантере он даже захотел сесть верхом, но его отговорили. «Пошлите за метром Амбруазом Паре», — сказал Карл, приехав в Лувр. Он сошел с носилок, поднялся по лестнице, опираясь на руку Таванна, и, добравшись до своих покоев, приказал никого к себе не пускать. Все заметили, что король Карл очень сосредоточен. Дорогой он пребывал в глубокой задумчивости, ни с кем не разговаривал и не интересовался больше ни заговором, ни заговорщиками. Было очевидно, что все его мысли занимает болезнь. Болезнь была внезапная, острая, странная, с теми же симптомами, какие обнаружились и у его брата, Франциска II, незадолго до его смерти. Вот почему приказ короля не пускать к нему никого, кроме мэтра паре, никого не удивил. Мизантропия, как известно, составляла основу характера государя. Карл вошел к себе в опочивальню, сел в кресло, напоминавшее шезлонг, положил голову на подушки И, рассудив, что амбразы Паре могут не застать дома, и он приедет нескоро, решил не тратить попусту время ожидания. Он хлопнул ладоши. Сейчас же вошел один из стражников. «Скажите королю Наварскому, что я хочу поговорить с ним», — приказал карл. Стражник поклонился и отправился исполнять приказание. Король откинул голову. От страшной тяжести в мозгу он едва смог связно говорить. Какой-то кровавый туман застилало глаза, во рту все пересохло. Он выпил целый графин воды, но так и не утолил жажды. Он все еще пребывал в этом сонливом состоянии, когда дверь отворилась, и вошел Генрих. Следовавший за ним Донансе остановился в передней. Король Наварский услыхал, что дверь за ним закрылась. Тогда он сделал несколько шагов вперед. — Государь, вызвали меня? Я пришел, — сказал он. Король вздрогнул при звуке этого голоса бессознательно хотел протянуть руку. — Государь, стой по-прежнему с опущенными руками, — сказал Генрих. Вы, Ваше Величество, забыли, что я больше не брат ваш, а узник. — Ах, да, верно, — ответил Карл. — Спасибо, что напомнили. Но я не забыл кое-что другое. Как-то раз, когда мы с вами были наедине, вы обещали мне отвечать чистосердечно. — Я готов сдержать обещание. — Спрашивайте, государь. Король налил на ладонь холодной воды и приложил руку к колбу. — Что истинного в обвинении герцога Лансонского? — Ну, отвечайте, Генрих. «Только половина. Герцог Лансонский должен был бежать, а я — только сопровождать его». «Зачем вам было его сопровождать?» — спросил Карл. «Вы что же, недовольны мной, Генрих?» «Нет, государь, напротив, я мог бы только похвалиться отношением Ваше Величества ко мне. Бог, читающий в сердцах людей, видит в моем сердце, какую глубокую привязанность я питаю к моему брату и моему королю». «Мне кажется, противоестественным бегать от людей, которых мы любим, и которые любят нас», — заметил Карл. «Я и бежал не от тех, кто меня любит, а от тех, кто меня ненавидит», — возразил Генрих. «Ваше Величество, вы позволите мне говорить с открытой душой?» «Говорите». «Государь, меня ненавидит герцог Лансонский королева-мать». «Что касается Лансона, я не отрицаю», — ответил Карл. «Но королева-мать к вам очень внимательна. Вот поэтому-то я и остерегаюсь ее, государь. И благо мне, что я ее остерегался. Ее? Ее или ее окружающих? Ведь вам известно, государь, что иногда несчастьем королей является не то, что им служит из рук вон плохо, а то, что им служит чересчур усердно. Объяснитесь». Вы добровольно обязались сказать мне все. Как видите, Ваше Величество, я так и поступаю. Продолжайте. Ваше Величество, вы сказали, что любите меня. То есть я любил вас до вашей измены, Андрею. Предположите, Государь, что вы любите меня по-прежнему. Пусть так. А если вы меня любите, то вы, наверное, желаете, чтобы я был жив, не так ли? Я был бы в отчаянии, если бы с тобой случилось какое-нибудь несчастье. Так вот, Ваше величество вы уже дважды могли прийти в отчаяние. Как так? Да, Государь, уже дважды только провидение спасло мне жизнь. Правда, во второй раз провидение приняло облик Вашего Величества. А в первый раз чей облик оно приняло? Облик человека, который был крайне изумлен тем, что его приняли за провидение. Облик Рене. — Да, государь, вы спасли меня от стали. Карл нахмурился, вспомнив, как он увел Генриха на улицу бар. — Арене, — спросил он, — Арене спас меня от яда. — Черт возьми, и везет же тебе, Анрио, — сказал король, пытаясь улыбнуться, но от сильной боли не улыбка, а судорога искривила его губы. Это не его профессия. — Так вот, государь. Два чуда спасли меня. Одно чудо — это раскаяние флорентийца, другое — доброта вашего величества. Я скажу вашему величеству откровенно. Я испугался, как бы Бог не устал творить чудеса, и решил бежать, руководствуясь аксиомой. На Бога надейся, а сам не плашай. Почему же ты не сказал мне об этом раньше, Генрих? Если бы я сказал вам эти самые слова даже вчера, я был бы доносчиком. А когда ты говоришь их сегодня? Сегодня другое дело. Меня обвиняют, я защищаюсь. А ты уверен в первом покушении, Андрео? Так же уверен, как во втором. Тебя пытались отравить? Пытались. Чем? Опиатом. А как отравляют опиатом? По я знаю, государь? Спросите, Рене. Ведь отравляют и перчатками. Карл сдвинул брови, но мало-помалу лицо его разгладилось. «Да, да», — сказал он, словно разговаривая с самим собой. «В самой природе живых существ заложено стремление бежать от смерти». «Так почему же это существо не сделает сознательно того, что делает инстинктивно?» Итак так, — государь, — спросил Генрих, — довольны ли вы моей откровенностью и верите ли, что я сказала вам все?» Да — Да-да, Анрио, ты славный малый, и ты думаешь, что те, кто желает тебе зла, еще не угомонились и будут и впредь покушаться на твою жизнь? — Государь, каждый вечер я удивляюсь, что я еще жив. — Видишь ли, Анрио, они знают, как я люблю тебя, и потому-то и хотят убить. Но будь спокоен, они понесут наказание за свое злоумышление, а теперь ты свободен. — Свободен покинуть Париж, государь? — спросил Генрих. Нет-нет, ты прекрасно знаешь, что я не могу обойтись без тебя. Тысячи чертей. Надо же, чтобы у меня был хоть один человек, который меня любит. В таком случае, государь, если вы хотите оставить меня при себе, соблаговолите оказать мне одну милость. Какую? Оставьте меня здесь не под видом друга, а под видом музника».